Король Вайнор Последняя ночь перед отъездом прошла тихо. Осмотрев спальню, леди Энира обвела кровать серебристой шуршащей лентой, установила на окна двери несколько магических сторожков и механическую ловушку. Все слуги закончили приготовление его величества ко сну и тихо удалились. Пол был посыпан тонкой взвесью из рисовой пудры. Это на тот случай, если вас попытаются украсть пояснила девушка удивленному подопечному. Потом быстро погасила свечи и легла на кушетку в самом дальнем от королевской кровати углу. Спал король некрепко. Ночью ему казалось, что серебристая лента тихонечко шуршит. Утром в ленте обнаружились три тонких черных шнура. и нира осторожно присмотрелась и его вынесла вердикт. Болотные гадюки, опаснейшие змеи. Пары капель их яда «Хватает, чтобы убить лошадь!» Телохранительница натянула кожаные перчатки, собрала змей и сложила их в мешок. Плотно стянула горловину веревкой. «Леди, а почему вы не защитили такой лентой свою кровать?» поинтересовался король, наблюдая за процедурой. «У меня иммунитет к большинству ядов, Ваше Величество», ответила девушка. «Да и змейки эти искали конкретную цель». «Снова маг?» Король так сжал челюсти, что, казалось, зубы вот-вот хрустнут. «Да сколько ж можно!» — подумал он. «Дайте мне врага, которого можно убить, и я справлюсь с ним, даже не вызывая на помощь гвардию! Но... змей, яды, молнии!» Продышавшись, его величество неожиданно услышал слова телохранительницы. «Обратите внимание, ваше величество!» «Змеи нестепные? Болотные?» «Возможно, в игру вступил кто-то еще?»